Глава вторая. В комнату, куда он ввел меня, я уже заглядывал. Тогда она показалась похожей на музей минералов и чучел. Но это был скорее кабинет, а не музей. Она вся была полна книг и ящиков с пленками и фотографий старинного образца. Изображения менялись, когда менялся угол зрения. Наших предков это забавляло. А всего больше звездных карт, плоскостных и стереоскопических. В углу стояли два кресла, массивные и прочные. Я сел в одно, Гамов в другое. Между шкафами висел веерок фотографий. Две женщины и семь мужчин. Знаменитый экипаж Икара. В таком составе он стартовал в дальний поиск с галактической базы на Латоне. — Да, — сказал Гамов. — Молодые, красивые, энергичные. Не все вернулись. Но если бы мы и знали свою судьбу, ни один не отказался бы от похода. Ибо что смерть? Неизбежность. Три столетия биологи обещают одарить нас бессмертием, но дальше долголетие не пошло. Нет, мы не страшились смерти как таковой. Мы боялись преждевременной смерти, ибо она означала, что наша цель не будет достигнута. Трое узнали именно раннюю смерть. Техническая подготовка вашей экспедиции он вспылил. Каждому изучавшему экспедицию на Икаре известно, что ее руководитель иногда впадал в такой гнев, что от него шарахались. Гама вскочил, затряс седыми кудрями и впился в меня побелевшими глазами. Гнев его, впрочем, угас столь же быстро, как и зажегся. Он сказал с какой-то грустной иронией. Опять техническая подготовка. Она была прекрасной. — Я читал ваши отчеты, заключения следственных комиссий, научные монографии о вашем рейсе. Он пренебрежительно махнул рукой. — Поздравляю! Мне не удалось одолеть всего, что написали о нас. Не сомневаюсь, нашли бездну умного. Ну и что? Икар был лучше подготовлен к дальнему рейсу, чем мы, его экипаж. Не уверен, что это понимают даже умные конструкторы. Гамов своими туманными намеками на человеческий характер, будто бы мешавший удаче рейса, начал меня раздражать. Я был бы плохим конструктором, если бы согласился, что техническая оснащенность что-то второстепенное. И рейс и кара, несмотря на понесенные жертвы, был на редкость успешным. Результаты его крупно обогатили науку о космосе. Сетования на неудачи звучали неискренне. Никого не удивляет, что в полете среди экипажа появляются разногласия. Наука о совместимости характеров пока достижениями не блещет. Разводятся даже влюбленные, поражавшие вначале пылкой страстью. Я не постеснялся именно так ответить Гамову. — Не понимаете, юноша, — сказал он с досадой. — Совместимость у нас была идеальной. Мы любили друг друга. Но как бы это сказать? Могли смотреть на одно явление и видеть его по-разному. Теперь понятно? Нет. Боюсь, ваши объяснения не доходят до меня. Он опять впал в отрешенность. Как бы одеревенел. Глаза стали тусклыми, смотрели и не видели. Не сомневаюсь, что в эти минуты перед ним возникали тысячи воспоминаний. И, вернувшись в реальность, он засмеялся. Не могу сказать, чтобы вы были деликатны. Я никого не принимаю, никуда не выезжаю, ни с кем не беседую, а вы моими категорическими нет, пренебрегли. Даже страшные доги вас не испугали. Впрочем, я забыл их включить. Это моя оплошность. Знаете, вы хорошо сделали, что не посчитались с моими странностями. Одиночество все же томительно не надейтесь что я увлекусь вашими чертежами но поговорить о рейсе и карам могу возможно вы что нибудь и для себя извлечете полезного идет я естественно согласился